Территория России, протекторат русской армии, город д е м и д о в с к 2 в т о р о е число шестого месяца, суббота, 26.00. е л ь Мотель мы нашли быстро. Устроен он был так же, как и саркисов мотель в Порто Франко, в виде центрального блока с ресепшеном и рестораном, имно р а с т о м маленьких домиков, где жили постояльцы. Постояльцев было немало. Примерно половина домиков была занята. Мы ворвались в свой, отмылись от дорожной и заводской пыли, после чего пропарили для окружающего мира до 11 вечера, или по местному до 2 в 0 0 о л Полдень то здесь в 15.00 н а с т у п а е т а полночь в 30.00. а в последнем часе 72 м минуты. Так и не привыкну до сих пор. Всегда замечал, что после таких долгих постельных радостей Чувство голода становится все поглощающим, и не только у меня. Так случилось и на этот раз. Мы оделись и бегом понеслись в ресторанчик при мотеле, надеясь, что он не закрыт. К счастью, закрывался он еще не скоро, и мы предоставили возможность официантке молча поражаться нашему аппетиту. А затем, утолив наконец з в е р с к и й голод, мы спросили литровую бутылку вишневого вина и просидели за столиком на веранде. любой с закатом на фоне гор, звездами и лунными бликами в недалекой реке до самой полуночи. Да, да, именно до т р и 0 а т и ноль ноль. А потом спать пошли и даже уснули относительно скоро.